Глава 18 «Ты хоть из одной поездки можешь вернуться без повреждений телесных или ментальных?» Ворчала Ида, энергетически изучая уже вполне зажившую рану, оставившую на его коже очередной шрам, которым он давно потерял счет. «Да ладно тебе, какое там повреждение?» Герман все замечательно заштопал. «До этого бездыря нельзя подпускать к раненым на пушечный выстрел. Ему наносить раны а аусеклисам положено, а не врачевать их», — ярилась целительница. «Брось, он не так уж плох», — вступился за друга Райан. «Особенно, когда рядом нет таких золотых ручек, как твои, сестренка. Он привстал с кушетки, чтобы поцеловать еду в щеку, и она в притворном гневе отпихнула его обратно. «Лежи уже, горе луковое! Не мешай мне работать!» — одернула брата девушка, продолжая водить руками над его телом, но в уголках ее губ пряталась улыбка. «А я привёз тебе сюрприз, но если будешь вредничать, не покажу». «Мне уже страшно» рассмеяла Сида. Надеюсь, это не оружие. Мне вполне достаточно стилета, который ты привез в прошлый раз. Никогда не знаешь, где может пригодиться сталь. Возможно, однажды еще благодарить будешь. обиженно пробурчал Райан и тут же добавил загадочно. Но ты не угадала. Это не оружие. И на этот раз я уверен, что тебе понравится. «Ладно, заинтриговал. Я жду», — сдалась Ида. «А вредничать больше не будешь?» «Вот я тебя сейчас», — притворно разозлилась Ида, натянув одну из нитей сканирующего плетения, которым она диагностировала Райана, так что ему стало невыносимо щекотно. «Ида, это нечестно. Прекрати немедленно!» «Покажешь сюрприз?» «Прекрати!» Райан надрывался от смеха. «Покажу, покажу!» Отсмеявшись, Райан позвонил в золотой колокольчик. «Веди!» — приказал он появившемуся слуге, и тот, поклонившись, исчез за дверью. Ида, непонимающе, посмотрела на Райана. «Сюрприз дожидается в коридоре!» — усмехнулся он. Дверь отворилась... И в комнату, неуверенно озираясь по сторонам, вошла Дарёна. Увидев Иду, она неуклюже сделала что-то среднее между реверансом и поклоном и во все глаза принялась рассматривать ее рабочий кабинет. И неудивительно, поскольку просторное и светлое помещение по совместительству являлось лабораторией. Интересного для юной лекарки тут было немало. Стоящие вдоль стен стеллажи были сплошь заставлены стеклянными пузырьками с разноцветными жидкостями, прозрачными колбочками и бутылочками из темно-зеленого стекла, а также разного размера мешочками и коробочками. И, конечно, книгами. Свободную от стеллажей часть стен занимали аккуратно развешенные на крючках пучки трав и цветов, отчего в комнате всегда стоял щекочущей ноздри, густой травяной дух. «Знакомься, это Дарёна, потомственная целительница и носительница спящей искры», представил девочку Райан. «Ну, насколько я вижу, дар в ней уже пробудился», сузила глаза Ида, глянув на нее внутренним зрением. «Да, я подарил ей камень, и буквально на следующий день...» Дик углядел в ней спонтанный всплеск. «Дик?» — удивила Сида. «Шустрый парнишка». Дарена почему-то покраснела. «Но с чего ты решил, что она целительница, да еще потомственная?» «Я лекарка», — выпалила Дарена. «И безо всякого дара ей была. У меня врачевать лучше Марфы получается. И отвар из трав приготовить умею, и рану перевязать» и сердечную хворь снять, и кровь густую разбавить. Даже роды у скотины принять могу. Вот. А ты бойкая, — рассмеяла Сида. В ее роду спящая искра, видимо, передавалась по женской линии, время от времени просыпаясь, но не получая должного развития, — продолжал Райан. А это интересно. Задумчиво произнесла целительница и поманила Дарёну пальцем. «Иди-ка сюда». Девочка замялась, оглянулась на Райана. «Иди, иди, не бойся, она тебя не съест». Ободряюще улыбнулся он. «Приляг-ка вот здесь». Ида указала на кушетку, с которой только что поднялся ищущий. «Закрой глаза. Расслабься». «Хорошо. Теперь представь, что...» «Я больна, но не знаю, что со мной происходит. Допустим, у меня сильно болит живот. Я прошу тебя о помощи». Дарёна послушно легла, закрыла глаза и попросила. «Вы не могли бы, пожалуйста, подойти поближе, так чтобы я положила руки туда, где у вас болит?» «Хорошо», — улыбнулась Сида и встала рядом. Дарёна, не раскрывая глаз, положила руки ей на живот, подержала немного, потом огорченно вздохнула. «Но я ничего не могу сделать. Я же вижу, что вам не больно». «Ты умница», — неожиданно похвалила ее Ида. «Ты видел, Райан?» «Ага», — удовлетворенно кивнул он. Конечно, он видел, как от рук Дарёны потянулись к животу Иды Нити энергоканалов. Быстро прощупали его и вернулись обратно. Причем девочка делала это очень легко, но абсолютно неосознанно. Так человек убирает прядь волос со лба, или щурит глаза от солнца, или достает из ящика вещь, которая всегда лежит на одном и том же месте. Ему не нужно шарить по дну в поисках требуемого, достаточно лишь протянуть руку и привычно взять там, где всегда ну как угодил я на этот раз сюрпризом улыбнулся райан ты лучше всех ответила ида и чмокнула его в щеку дарена переводила удивленный взгляд с ищущего на целительницу а теперь иди братик нам лекаркам тут много о чем нужно пошептаться она подмигнула дарене но это наши женские дела мужчинам не понять — Вот так всегда, — притворно вздохнул Райан, выходя. — Вместо благодарности тебя выставляют за дверь. — Удачи, Дарёна. На самом деле райен был вполне доволен, что сестра, отвлекшись на юное дарование, отпустила его так легко. Не то до вечера бы мучила сканирующими и восстанавливающими плетениями. райен же не мог больше ждать. Ему безумно хотелось снова увидеть Аду. Он всегда скучал по ней, когда приходилось расставаться. Но в этот раз разлука далась ему особенно тяжело. Может быть, виной тому был тот странный, волнующий и пугающий сон. Он отправился в покой и ведающий сразу же, как вернулся. Но ада была в святилище, где никто не смел ее беспокоить. Тогда Раин ушёл к Киди, а сейчас решил попытаться снова. На этот раз стражи с поклоном пропустили его в галерею. Ада сидела у фонтана. И Райан замер на полушаги. На ней было голубое платье из его сна.